Я ваших морских ругательств не понимаю, сэр. Но в виду того, что сопровождающие их взгляды заставляют подумать, будто речь идёт вовсе не о штурманских способностях, прошу не отвлекать рулевого, иначе подвернётся какой-нибудь риф. Что во мне в конце концов такого вызывающего нездоровые вожделения? Коса, конечно, сказал Маздур. Мы, морской люд, поголовно фетишисты. Ольга фыркнула. и перекинула косу на другое плечо, подальше от его ладони. Золотая коса и в самом деле была знатная. Падала ниже пояса, струилась по бледно-желтой палубе из кедровых дощечек. Собственно, с косы все и началось. Когда моряк при полном параде подошел на Невском к девушке в светлом плаще и спросил, «А коса правда настоящая?» Ольга потом, смеясь, рассказывала, что слышала эту банальность сто раз в жизни — Но в глазах морского волка светилось столь детское изумление!» Мазур слово «детское» решительно опротестовал. Ольга протест приняла, но призналась, что ее заинтриговала вторая фраза морячка, уже не банальная. «А как бы это смотрелось под водой?» Мазур пожалел, что не выдалось времени научить ее плавать с аквалангом. Под водой ее распущенные волосы и в самом деле смотрелись бы по-русалочи. Волна золотистого пламени где-нибудь на просвеченном солнцем мелководии Эль-Бахлака. Стройная фигурка, ритмично изгибаясь, скользит мимо коралловых рифов. Встелится невесомо золотая волна. Благо, в Эль-Бахлаке говорят нынче благолепие. Залив давно протралили, избавив от всех мин. На берегу понастроили отелей. Пенят лазурь водные мотоциклы, мельтешат загорелые тела, и все давно забыли, что когда-то там столкнули в кровавой грызне своих пешек две сверхдержавы, что в паре миль на норд-ост от залива, где глубина лежат на дне две крохотных подлодки и блеют черепа боевых пловцов, морских львов и морских дьяволов. а военного порта, из-за которого резали друг другу глотки подводные профессионалы давно уже нет. И полковнику Касему разрядил в спину пистолет собственный адъютант. Генерал Барадж держит роскошный отель в Лавалетте, а генерал Сади обитает на крохотной даче под Москвой, где все соседи считают его отошедшим от дел азербайджанским торговцем фруктами. Итог Как итог, ни хуже и ни лучше многих других. "Знаю я твой фетиш", сказала Ольга. "Адмиральские погончики, а?" "Ну это, конечно, не фетиш, однако было бы неплохо", сказал Мазур, лениво теребя распущенный кончик косы. "Самое, знаешь ли, пикантное неопределённое, это болтаться между тремя звёздами, двумя просветами и первой звездой на погоне без просветов". неописуемое ощущение. — А тебе могут дать. — А кто их знает, — сказал Мазур. — Я ж говорю, неопределенность полнейшая. — Могут и дать, — подумал он, — если успешно пройдет меч-рыба. Были смутные намеки. Очень уж кому-то нужна эта подводная кастрюля. — Заманчиво, — сказала Ольга. — И я, выходит, буду юная адмиральша. — Адмиральша. "Свели румпелем адмиральша", сказал Мазур. "Даже если будешь это вы, не старые времена. Вот чего я не могу простить Ельцину, так это полумер. Коли уж вернули Андреевский флаг, можно было и дальше пойти вернуть адмиральский орлов на погоны. Совсем другое дело. Чёрный орёл это и называется мужские игрушки". Ага. Так жить веселее, — сказал Мазур серьезно. А то ведь осенью будет двадцать пять лет, как украшаю своей персоной флот. Жуткая цифра, если подумать. Тебя еще и в проекте не было, адмиральша. — Ага, тебе хорошо, — сказала молодая жена с непознаваемой женской логикой. — Тебе-то уже есть сорок с хвостиком и выглядишь прекрасно. А тут сиди и гадай, какая ты будешь в сорок. Страшно же. никакие отнячей руки сер иначе придётся кинуть письмо в бутылку и пустить по реке пристают добродетель под угрозой прошу помощи борт ихтиандра и так далее слушай мазур а в этом плавании есть высший философский смысл от чего ты же ты не стал сплавляться по какой-нибудь мане где перекаты и пороги ты меня прости Ну вот так вот плыть выходит даже безопаснее, чем у Гекфайна с негром Джимом. Им хоть в антюристы попадались, пароход ночью мог протаранить. А мы плывём себе, заранее зная, что не будет ни порогов, ни пиратов, а ночью у берега болтаемся. Так есть тут философия или как? А, пожалуй, сказал Мазур, подумав. Ты понимаешь, Я перед отпуском вдруг поймал себя на простой как колун мысли. Сообразил, что все эти годы плыл куда-то, куда пошлют, к конкретной цели. И захотелось старому дураку проплыть просто так, чтобы не было ни спешки, ни цели. Кто-то я и смотрю, ты балдеешь от самого процесса. Вообще-то в этом что-то есть. Подвести философскую базу — Не надо, — сказал Мазур, — и так хорошо. Я и без того знаю, что ты интеллектуалка. — Как тебе тайга? — Ну, я же старая туристка. Европейской части Союза СССР, как это звалось в старые времена. Тут тебе не Селигер с Онегой. — Вообще-то верно. Она оглянулась на величественный берег. Только, извини, я как-то до сих пор не могу проникнуться. Лес и лес... Разве что гораздо больше сосен и разных прочих кедров. Правда, очень уж его много, а если пешком опасно? Не особенно, подумав, сказал Мазур. Я правда сам давненько уж не ходил на приличные концы, но в детстве всю тайгу возле деревни облазил. Тайга в августе штука не страшная, и где-то даже уютная. Грибов масса, ягоды, сама видела. Орех подошёл. Зверь сытый и не дёргается, главное не заблудиться. И были бы многие здоровые, вот если заблудишься, если ногу сломаешь, молись за упокой, дивизия не найдёт. А снежный человек тут есть? Был когда-то, серьёзно сказал Мазур, да войны частенько попадался, а потом, видимо, помаленьку стал вымирать. Пятидесятые ещё встречали, под кем жей? И молчали. Возмутилась Ольга. Она на этом пункте имела лёгенький бзик и даже переписывалась с самой Быковой. А что, в сельсовет заявлять? хмыкнул Мазур. Жил себе и жил, чего ему мешать? Он обернулся, заслушав вверху тихий мерный стрёкот. Высоко над тайгой шёл вертолёт, похоже военный, зелёно-пятнистый. Он проплыл в чистом голубом небе, почти параллельным курсом и исчез далеко впереди. Маздор признаться вертолёты не долюбливал. Очень уж пакостный враг бы его уловца, вертолёт. В особенности, если на нём стоит кое-какая аппаратура, деваться от него некуда, а он может тебя глушить обстоятельный со вкусом, перебидовал такое лишь однажды, но хватило на всю жизнь. Вот тебе и глушь, сказала Ольга, глядя туда, где скрылась за лесом вертушка. База какая-нибудь. А может — сказал Мазур. — Военных где только нет. Чует мое сердце их старик и имел в виду. И вены ж до сих пор живут, как в каменном веке, им любая техника — нож в острый. Вчерашняя встреча была словно позаимствована из классического романа ужасов. Часов в одиннадцать утра Мазур причалил к берегу привлеченный выстрелами. У самой воды стоял человек с лошадью и старательно полил в воздух, явно подавая сигналы. Чуть погодя оказалось, что это не лошадь, а учак, верховой олень. Рогатый стоял равнодушно, даже не вздрагивая после выстрела, хотя старенькой ружьейцо бухло почти у самого его уха. Повод оказался самый прозаический, даже классический. Старый эвенк хухочар отправился порасспросить проплывающих, не найдется ли огненной воды на продажу. В последние годы из-за шизофренических художеств перестройки судоходство на Шанторе сократилось раз в двадцать, и со спиртом стало туговато. Это в прежние времена достаточно было помахать с берега осетром или саболиной шкуркой. У Хукачара оказались как раз саболиной шкурки — Но за начкой у Мазуры была одна единственная бутылка виски, свято сберегавшаяся для игарки. И ярмарки не получилось, хотя Оля и взирала на нежный мех с известной женской печалью. Таёжный узкоглазый человек принял неудачу с азиатским фатализмом, как требовал этикет. Поговорил о всяких пустяках и в заключении сказал Мазуру: "Ты бы дальше не плыл". Плохое место. А что там плохого, однако, спросил Мазур благодушно. Он чуточку дурачился, только городские россияне полагают, будто сибиряки, особенно узкоглазы, вставляют это однако через слово.